Глава шестая. Последний год Франка. Осень 1974 года. Бурный год португальской революции – это последний год жизни Франциска Франка. Испанцы наблюдают за тем, как политические бури захлёстывают в соседнюю страну и как угасает их собственный лидер. А многим кажется, что это оно удерживает государство от спалзания в пропасть по португальскому образцу. Избавленная от предварительной цензуры пресса, прежде всего частная, чувствует себя достаточно свободно, чтобы освещать португальскую революцию, если не восторженно, как хочется многим, то хотя бы не в исключительно мрачных тонах. Да и отношения между соседними автократиями давно не идеальны. Барселонская лавангуардия Эспаньола пишут о конце самого старого в Европе авторитарного режима, 48 лет которого растворились как сахар в жидкости. Симпатизирующие демократии испанские журналисты стараются подчеркнуть, что революция прошла мирно, без мести и сведения счетов, а мечты революционеров не та, которогоны от реальности, как хотелось бы их противникам. Но уже летом и особенно осенью 1974 года После отставки генерала Спиналы тон меняется. Эпидемия безумных забастовок под самыми фантастическими предлогами оказалась самой большой угрозой для португальской демократии. Или демократия наведёт порядок в трудовых отношениях, или забастовочный хаос с ней покончит, пишет та же Лавангуардия. 2 месяца спустя после революции. Национальное единство времён революции умерло, и левые теперь хозяева положения. оценивает ситуацию монархическая АБС. Типичный испанский заголовок тех месяцев от роз апреля к шипам осени. Принц Хуан Карлос и испанские реформаторы в номенклатуре одинаково толкуют происходящее в Португалии. Если реформы не провести вовремя и решительно, растёт вероятность революционного сценария. Тогда место избавителя от диктатуры занимает радикальное меньшинство, которое действует по праву освободителей, а представители прежней элиты, в том числе её реформаторского крыла, оказываются на обочине, и даже прежняя оппозиция может пасть вместе с режимом. Сторонники демократии в Испании видят на португальском примере, что за свободу приходится бороться не только с диктатурой, но и с революцией. Поборников эволюции ободряют итоги выборов в Греции. Главными жертвами хунты были левые, а победил на первых свободных выборах вернувшийся из Парижа респектабельный консерватор Константинос Караман-Лис. У его партии «Новая демократия» 54% голосов, в то время как у социалистов Андреаса Папандрео, которого полковники пытались не допустить к власти при помощи переворота, 13,6%. а у коммунистов и вовсе 10%. И это несмотря на то, что выборы прошли в символический для левых день, годовщину восстания студентов в Афинском политехническом институте. Избиратель увидел разницу между жертвами старого режима и новой властью. Значит, выборы после смены диктатуры на демократию не так уж страшны даже для действующей элиты. Правда, греческая диктатура была сравнительно недолгой. И ей предшествовали два десятилетия бурной политической жизни, за которое сформировался влиятельный политический класс. В Испании публичных политиков нет уже 40 лет. Есть функционеры, огромный класс не политиков, а правящих бюрократов. Испания в этом отношении больше похожа на Португалию, чем на Грецию. Испанцам не льстит такое сходство. К Португалии здесь относятся свысока даже оппозиционеры. Это соседняя, родственная, но всё-таки провинциальная страна, которая Испания не станет подражать. Гвоздики это, конечно, очень мило, но в большой Испании всё будет иначе, масштабнее и серьёзнее. У официального преемника Франко, принца Хуана Карлоса, свой династический взгляд на события. Он видит в греческом переходе к демократии худший сценарий собственного будущего. На референдуме после выборов греки отказываются от монархии в пользу республики. Греческая монархия пала вместе с хунтой, потому что не смогла себя ей должным образом противопоставить. Также после войны пала савойская королевская династия в Италии из-за того, что не сумела дистанцироваться от Муссолини, а до неё остался без трона Альфонсо XIII, дед самого Хуана Карлоса, связав себя с диктатурой Прима Де Риверы. крепкая решимость принца действовать в нужный момент, публично и недвусмысленно. Оппозиция готовится к транзиту власти. Под конец 1974 года руководство правящего национального движения одобряет предложенный премьер-министром Ариасом Навара проект закона о политических объединениях. Диктатура стремится перейти к контролируемой форме политического плюрализма. а Ариас утвердит свой авторитет, став проводником успешной реформы, и таким образом взять верх над группой, сплотившейся вокруг официального преемника. Одобренные Франко условия диверсификации политической жизни суровы. Минимальная численность объединения – 25 тысяч человек. Минимальный охват – 15 провинций. Проект содержит положение, включенное по личному требованию Франко, Любое объединение может быть создано только в рамках национального движения. С одобрения его высшего совета и им же распущено в любой момент. Речь идёт не о том, чтобы допустить в политику оппозицию, даже ту, которая не настаивает на смене режима, а о том, чтобы легализовать обострившиеся разногласия в партии власти. Даже для реформаторов в рядах режима этого мало. Оппозиция и вовсе не воспринимает такую либерализацию всерьёз. Похожий проект разжалованного Гинсека движения Салиса казался убогим ещё 5 лет назад, но бункеру и его союзникам новшество по-прежнему видится опасным. На рубеже 1974-1975 годов страна жила двойной жизнью, в то время как Арияs пытается раздробить национальное движение и на его основе создать подобие или эмбрионы партии. настоящая, но запрещённая законом партия действует практически открыто. Их лидеров все знают. Они общаются с прессой и иностранцами, проводят собрания. Видные бизнесмены всё чаще встречаются с умеренными оппозиционерами у себя дома или в конференц-залах отелей. Один из поводов уволить либерального министра информации и туризма Кабанилеса интервью с лидером запрещённых социалистов Филиппой Гонсалесом. о опубликованная в крупной газете. Во время новогоднего обращения 1975 года Франко плохо выговаривает слова. Его голова дрожит, губы не слушаются. Он уже почти 39 лет возглавляет страну, и в последние годы болезнь Паркинсона и другие недуги вождя скрывать всё труднее. Появление политических объединений мало кого впечатляет. Это уже известное существующее внутри национального движения группировки консерваторов и фалангистов. Ариас пытается спасти свой проект, убеждая бывшего министра информации и туризма Мануэля Фрагу, который в 1960-е открыл страну и отменил предварительную цензуру, создать центристское реформаторское объединение. Фраго выставляет условия: в программе его объединения должен быть пункт о независимых профсоюзах и законодательном органе, избранном прямым всеобщим голосованием. Это больше, чем Франко готов позволить. Фрага отказывается от предложения Ариаса и возвращается в Лондон, где служит послом после проигранного технократам Opus Dei номенклатурного сражения, развернувшегося вокруг компании Mateca. Зато в Мадрид из Севильи переезжает Исидор молодой глава социалистической рабочей партии Филипп Гонсалес. Его партия не присоединилась к демократической хунте коммуниста Карильо и готовится создать собственное объединение оппозиционных сил. В документах социалистической рабочей партии будущий переход к демократии описан иначе, чем у коммунистов и их хунты. Социалисты Гонсалеса в принципе согласны на транзит власти с участием реформаторов из номенклатуры В программе сказано и о поддержке проявлений свободы внутри существующей авторитарной реальности. Очаги свободы в прессе, культуре, экономике должны расширяться, занимать всё больше места и соединиться в единое свободное пространство. Летом 1975 года социалистическая рабочая партия Испании во главе с Гонсалесом наконец создаёт собственное оппозиционное объединение. платформу демократической конвергенции. Кроме самих социалистов из ПСОЭ, к платформе присоединяются небольшая и тоже социалистической ориентации партия бывшего официального идеолога режима Дионисио Ридроэха, христианские демократы, возглавляемые бывшим министром образования Хименесом, и влиятельная, но сравнительно мирная баскская националистическая партия ПНВ. Эти два оппозиционных объединения, Хунта и Платформа, соперничают за то, кому общество вручит власть, когда она выпадет из рук одряхлевшего режима. Кто примет капитуляцию франкистов, объявит свободные выборы и будет контролировать их ход? Хунта поначалу исходит из того, что режим рухнет под давлением массовых забастовок и демонстраций. Я разговаривать с его функционерами не о чем. Платформа допускала переговоры с реформаторски настроенными бюрократами о передаче власти. Генсек Ком партии Карильо предлагает создать на основе этих объединений Единый народный фронт, используя бренд, под которым левые республиканцы выиграли выборы накануне гражданской войны. Он предполагает, что его более организованная хунта и самая многочисленная в оппозиции партия, коммунистическая, станут в народном фронте главной движущей силой. Социалисты отклоняют его предложение. Они опасаются лидерских амбиций Кариля и осознают, что союз с коммунистами и возрождённый призрак Народного фронта, одного из символов кровавого прошлого, может расколоть общество и затруднит сотрудничество с демократически настроенными представителями власти. Коммунисты и социалисты хотели бы вернуть республику но в их оппозиционное объединение входят либералы, христианские демократы и даже монархисты, поэтому на вопрос о возрождении монархии оппозиция отвечает уклончиво. Он будет решен волей народа, но, впрочем, монархия как государственное устройство на период перехода к демократии возможно, и на роль монарха больше подходит оппозиционный Дон Хуан, чем франкистский принц Хуан Карлос. Во всей Испании идут подписные кампании и демонстрации с требованием амнистии политическим заключенным. В басских провинциях к ним относят и вооруженных боевиков-националистов, чьи руки запятнаны кровью. Министр образования временно закрывает исторические университеты Вале-Далида и Саламанки, но к тому моменту уже все испанские университеты – площадки политической агитации. А многие студенты вообще больше ничем не занимаются. Как их греческие сверстники, они чувствуют себя ответственными за возвращение прав и свобод. Университетский протест прежде всего левый, но в кампусах появляются хотя и менее многочисленные, но весьма решительные ультраправые патриотические группы. Обстановка в университетах, где политика немного похожа на игру, напоминает Португалию или даже канун испанской гражданской войны. Но и за пределами университетов общество поляризуется в ожидании скорой смерти Франка. Политические силы различных направлений стремятся быть в полной готовности, чтобы вырвать инициативу из рук конкурентов, когда наступит последний час вождя. Ультраправые активисты нападают на редакции вольнодумных газет, галереи современного искусства, книжные магазины демократической направленности. И даже на церкви, настоятели которых замечены в сочувствии к оппозиции. Своих противников эти активисты называют красными рохос. Ультраправые дают понять оппозиции: не надо судить о прочности власти по немочному лидеру. У режима есть решительные твёрдые сторонники, которые не дадут Испании вступить на португальский путь. В первой половине года в стране обсуждают новый гражданский кодекс, который наконец-то юридически уравнивает права мужчины и женщин и выводит из гражданского права архаическое понятие главы семьи. Летом этот кодекс принимают. Продажа контрацептивов и тем более аборты, правда, всё ещё запрещены. 1975 год ООН объявила годом женщины, поэтому по поводу и по случаю принятия нового кодекса Испанские банки выпускают рекламные ролики, в которых современная успешная женщина самостоятельно открывает банковские счета и заботится о семейных финансах. Это привлекательно, но скучновато по сравнению со множеством женщин, участвующих в яростных митингах и забастовках на улицах португальских городов. Правда, в освобождённой от диктатуры Португалии женщин на командных постах тоже не видно. Революционные власти оказались не менее маскулинными, чем свергнутые авторитарные. 4 февраля 1975 года впервые в истории франкистской Испании театры устраивают забастовку. В первую очередь бастуют звёзды театральной сцены, но без них играть невозможно. Забастовка затрагивает не только городскую интеллигенцию и буржуазию, но и семьи важных чиновников, привыкшие к престижному культурному досугу. Непосредственный повод спорс с властями о том, кто будет представлять театры на переговорах с работодателями, официальный вертикальный профсоюз или избранная актёрским сообществом независимая комиссия из 11 человек. Мир художественной интеллигенции давно один из самых оппозиционных. Редкая постановка не содержит политических намёков. Все устали жить в условиях цензуры и терпеть выходки агрессивных патриотов. К тому же, политика тоже тот ещё театр. Актёры, режиссёры, художники, композиторы не могут оставаться в нём просто зрителями. Забастовка длится 9 дней. Когда театры открываются, публика встречает выходящих на сцену актёров бурной овацией. Больше за забастовку, чем за спектакли. В отличие от запрещённых партий, у нелегальных профсоюзов есть пространство для манёвра. Враги левой республики стремились выглядеть представителями не только буржуазии, но и трудящихся, поэтому профсоюзы были у режима на особом счету. Их верхний эшелон, назначенцы властей и функционеры, устраивают профсоюзные праздники с парадами атлетов, народными танцами и руководством страны на трибунах. Зато в нижнем эшелоне, на предприятиях, представители неофициальных профсоюзов, в том числе социалистического всеобщего союза труда, и коммунистических рабочих комиссий давно проникли в легальные профсоюзные структуры. Официальные правкомы вынуждены с этим мириться. В трудовых спорах бизнесменам и менеджерам компаний приходится общаться с реальными представителями работников. В мае 1975 года кандидаты независимых нелегальных профсоюзов получают большинство на профсоюзных выборах и фактически контроль над правкомами на местах. складывается абсурдная для режима ситуация. За официальными профсоюзами закреплена треть мест во всех местных советах и в законодательных органах страны. Картесах, два представителя этих профсоюзов заседают в важнейшем консультативном органе при главе государства Совете королевства. И вот эти профсоюзы с их квотами оказываются частично захвачены представителями независимых нелегальных Двойная жизнь профсоюзов прекрасно иллюстрирует распад правящей корпорации на сторонников перемен и хранителей прошлого. Официальное профсоюзное начальство заинтересовано в том, чтобы Франко прожил как можно дольше, а после его смерти всё менялось как можно меньше. Ведь в случае настоящей либерализации профсоюзные функционеры потеряют места, уступив их независимым профсоюзным лидерам. Напротив, сторонники перемен хотят привести форму в соответствие с содержанием, которая обновилась естественным путём. Старший претендент на трон Дон Хуан, находясь в революционной Португалии, делает резкое заявление. Конец франкизма близок, и если народ призовёт его, Дона Хуана, он готов возглавить переход к демократии. при котором монархия будет обеспечивать национальное согласие и движение к европейскому сообществу. В отличие от своего сына и официального преемника Хуана Карлоса, Дон Хуан в глазах оппозиции представляет монархию, не связанную с франкизмом. Это его важное конкурентное преимущество. Отправив сына в Испанию, где тот воспитывался в кругу друзей и близких диктатора, Дон Хуан четыре десятилетия тщательно сохранял дистанцию между собой, как представителем монархии и режимом, и теперь считает, что по праву заслуживает стать народным королём свободной Испании. Власти официально запрещают ему въезд в страну. Но сейчас, накануне предсказанного им краха режима, ему это только на руку. С Хуаном Карлосом по поводу запрета на въезд отца не советуются. И он оказывается в положении героя античной трагедии, зажатого между чувством и долгом, семьёй и государством. События жаркого лета в Португалии скорее пугают, чем вдохновляют испанцев. Как в Португалии, не хотят ни только представители власти, но и простые граждане. Они привыкли, что во всём, кроме политических и творческих свобод, их жизнь всё больше похожа на европейскую. Португальский вариант предлагает им крах диктатуры вместе с крушением привычного образа жизни. Испанские оппозиционеры чувствуют эти настроения. Не самый частый случай в истории, оппозиция борется за поддержку граждан, не поднимая, а понижая ставки, не раздувая, а сдерживая требования. Лидер испанской компартии Сантьяго Карильо видит, как португальских коммунистов обвиняют в работе на Москву. Португальская компартия действительно очень традиционная и просоветская. Коммунизм для неё не только идеология, но и география. У него есть конкретный адрес Москва, Кремль. И португальские коммунисты высоко ставят интересы советской внешней политики. Карилью спешит показать, что коммунизм, к которому он стремится, не тоталитарный московский, а демократический европейский. В июле 1975 года, в разгар португальского жаркого лета, Сантьяго Карильо вместе с главой Коммунистической партии Италии Энрико Берлингуэром при поддержке лидера французских коммунистов Жоржа Марше представляет публике доктрину еврокоммунизма, западноевропейскую версию коммунизма с человеческим лицом. Три генеральных секретаря декларируют независимость курса своих партий от Москвы. и признают политические институты западных демократий, систему выборов, парламенты, независимые суды и прессу. Они обещают добиваться своих целей, укрепляя, а не разрушая эти институты. Больше не надо бояться испанского коммуниста. Теперь он не с ружьем, а с бюллетенем. В Москве раздосадованы. Но рвать отношения с братскими партиями на Западе Европы не решаются. Другое дело при случае внести в их ряды раскол в своих интересах. Назад в прошлое. Испанцы и так всё меньше боятся коммунистов и всё больше баскских националистов, боевое крыло которых придерживается стратегии: акция, репрессии, возмездие. Чем больше терактов, тем злее и беспощаднее силовики. Тем чаще этнические баски одобряют ответное насилие боевиков. 25 апреля в баскских провинциях объявлено чрезвычайное положение на 3 месяца. Всего из 10 ЧП, введённых с 1967 года, 9 приходятся на провинции басков. На этот раз аресты принимают такой размах, что не хватает полицейских участков. и задержанных свозят на арену для боя быков в Бильбао. В июле режим ЧП отменяют, но на смену ему принимают антитеррористический закон, который дает расширенные права силовикам, охотно ими пользующимся. Власти созрели для нового показательного процесса, который должен успокоить граждан и напомнить о высокой цене протеста, тем более политического насилия. Осенью начинается суд над 15-ю боевиками, участвовавшими в вооружённых акциях и революционных ограблениях. Поначалу смертный приговор вынесен 13 подсудимым. 25 сентября на заседании правительства смягчают приговор четырём женщинам и четырём мужчинам, один из них инвалид, и подтверждают смертную казнь для оставшихся пятерых. Отменить смертные приговоры вновь просят лидеры иностранных государств, в том числе западноевропейских. от которых Испания зависит экономически. Папа Римский Павел VI обращается к Франко с просьбой о помиловании осуждённых на смерть, произнося речь с балкона Ватиканского дворца на площади Святого Петра в Риме перед толпами паломников со всего мира. Он не отрицает преступлений приговорённых, но просит милости, а не жертвы. Дон Хуан берётся передать через Хуана Карлоса напрямую Франко просьбы иностранных лидеров о смягчении приговора. Но Франко убежден в необходимости демонстративной казни, которая должна доказать воспрянувшим басским и левым боевикам, что государство умеет не прощать. Во всех европейских столицах проходят демонстрации против Франко. В Лиссабоне протестующие штурмуют и поджигают испанское посольство. Приговоренные знают о международной кампании за отмену приговора и до конца надеются на помилование. Возможно, даже под ружьями палачей. В 6:00 утра папа Павел VI звонит Франко, но Каудилия накануне настрого запретил себя будить. На рассвете 27 сентября конвой перевозит приговорённых из тюрьмы на военное стрельбище под Мадридом. Группа журналистов тщетно пытается пробиться к месту казни. В 9:20 они слышат выстрелы за оградой. Расстреляны трое мадридских заключённых. Часом раньше казнили приговорённых в Бургосе и Барселоне. Испания продолжает жить как обычно, в то время как её европейские страны накрывает волна бурных демонстраций против испанского режима. Демонстранты атакуют посольства Испании почти во всех столицах. В Швеции и Нидерландах демонстрации протеста возглавляют премьер-министры. Глава испанского правительства Ариас выступает по телевидению с отведио. Нам известно, кто всё это организует и финансирует. Не знаю, что нас поражает больше, говорит испанский премьер, насилие демонстрантов или безответственность властей, которые его покрывают по такая радикальному меньшинству. Мадрид покидают послы большинства стран Западной Европы. Президент Мексики Луис Эчерверия: там тоже авторитарный режим с единственной правящей партией, но президенты сменяются регулярно. Требуют исключить Испанию из ООН. Швецерция выносит резолюцию с осуждением Испании. В ответ Испания отзывает для консультаций своих послов из нескольких западных столиц, а Ариас провозглашает, что политическим одиночеством его страну не испугать. Над страной нависает призрак международной изоляции, выход из которой был главным достижением послевоенной дипломатии Франко. Смягчившийся в предыдущее десятилетие режим, столкнувшись с протестами активностью оппозиции и насилием региональных националистов и левых радикалов не меняет своего нового, более либерального, чем раньше, экономического курса, но возвращает страну в прошлое, к политическим репрессиям, своим истокам. Последняя казнь, одобренная Франко, это, кроме всего прочего, попытка завершающего жизненный путь лидера сплатить и мобилизовать бюрократию, отрезать собственную помолодевшую номенклатуру от оппозиции. И от Запада, освежить пакт крови, который когда-то лёг в основание режима. Франко торопится подморозить Испанию перед своей смертью, чтобы тем, кто захочет либерализовать режим, пришлось проделать долгий путь, и чтобы возможный будущий компромисс был как можно дальше от классической многопартийной демократии. Сторонники революционного насилия и вовсе должны усвоить, что цена их действий собственная жизнь. Решение во что бы то ни стало казнить приговоренных связано и с возрастом вождя. Он, похоже, опасается, что после его смерти заклятых врагов государства амнистируют, тогда они не получат заслуженного наказания, и их пример не послужит уроком для других. Для демократически настроенных испанцев перспективы выглядят мрачнее, чем несколько лет назад. Дряхлый диктатор, ненадолго из-за болезни отошедшей от власти, говорит, что он не может быть виноват буквально вернулся из могилы, чтобы казнить и запрещать. Впрочем, многие граждане искренне возмущены двойными стандартами Запада и развернувшейся кампанией против их родины. Разве не очевидно, что Испания гораздо более нормальная страна, чем Португалия, которую только что все хвалили. 1 октября 1975 года, в день, когда 39 лет назад Франко встал во главе государства, На патриотический митинг в поддержку правительства собираются около миллиона человек. Административная мобилизация работает вовсю, но многие пришли добровольно. Молодые патриоты с написанными от руки антизападными лозунгами забираются на памятник Филиппу IV в центре площади Ариенте. Настроение толпы напоминает времена изоляции в конце 1940-х, когда Испанию не пускали в ООН. Традиционная речь Франко, произнесённая голосом, слабость которого не скрывают, а скорее подчёркивают мощные рупоры, тоже звучит в духе не 1960-х, а 1940-х. Он вещает о заговоре коммунистов, масонов, анархистов и о лицемерии из зарубежных стран. Речь покорно слушают стоящие рядом Хуан Карлос и принцесса София. Тысячи голосов поют фалангистский гимн "Лицо к солнцу". Десятки тысяч рук взывают в фашистском римском салюте. Собравшиеся аплодируют полицейским как героям, жертвующим жизнью ради мира в Испании. Группа разгневанных патриотов идёт устраивать ответный погром в посольстве Португалии. Их с трудом сдерживает полицейская цепь. В тот же день новоявленная левая террористическая организация убивает четверых полицейских. Это её первый теракт. и она называет себя в его честь ГРАПО – группы антифашистского сопротивления имени 1 октября. В течение октября басские террористы убивают еще нескольких военных, полицейских, гражданских гвардейцев и мэра одного из городов. Всего за 1975 год 16 жертв. Все ждут, кто со страхом, а кто с надеждой, что Франко на старости лет. Вновь превратившийся в международного изгоя, продолжит ужесточать режим. Франко борется за жизнь Марокко за испанскую Сахару. 12 октября Франко в последний раз показывается на людях во время торжественного акта в Институте испанской культуры. Он едва держится на ногах. Простуда, которую он подхватил на большом патриотическом митинге против коварного Запада, нанесла необратимый удар слабому здоровью вождя. Первый инфаркт Франко, случившийся 15 октября, от мира скрывают. Для этого есть особая причина. 16 октября король Марокко Хасан II призывает своих подданных выйти на зелёный марш под зелёными знамёнами ислама и красными марокканскими флагами, чтобы присоединить к королевству последнюю испанскую колонию в Африке испанскую Сахару. которую здесь считают исконно марокканской землёй. Не будет же цивилизованная европейская Испания, у которой и без того множество международных проблем, стрелять в толпу безоружных людей. Это напоминает первый крестовый поход, не рыцари, а паломников, только развёрнутые в обратную сторону. Мусульмане идут во владения христиан. 17 октября СМИ сообщают, что Франко болен гриппом, несмотря на предупреждения врачей. что он может внезапно умереть, если не станет соблюдать режим абсолютного покоя, Франко настаивает на том, чтобы председательствовать на еженедельном заседании правительства. Когда министры входят в зал дворца Эль Пардо, бледный Франко уже сидит во главе стола. На груди под рубашкой у него спрятан прибор, который позволяет медикам контролировать работу сердца, а за дверью двое врачей-реаниматологов читают кардиограмму. Франка даёт разрешение врачам в любой момент прервать заседание. После остановки сердца у них будет 30 секунд на то, чтобы вернуть его к жизни. Заседание длится 40 минут, и по настоянию докторов на нём не обсуждают испанскую Сахару. Во дворце Эль-Пардо для Франка оборудована палата интенсивной терапии. 18 октября он пишет от руки завещание. 19 октября Испания выносит на обсуждение Совета безопасности ООН вторжение Марокко под прикрытием гражданских лиц в Сахару. Испанский представитель в ООН рисует мрачную картину. На границе Марокко и испанской Сахары находятся минные поля. Король Хасан гонит людей на мины, к тому же участники марша непременно начнут умирать в пустыне от голода и жажды. Верхушка испанского режима опасается не только международного осуждения, Но и того, что война в Сахаре может обернуться тем же, чем стали колониальные войны для Португалии. Если армию против её желания заставить воевать в Африке, да ещё и стрелять по толпе гражданских, она возьмёт да и устроит революционный переворот, тем более когда Франко не дееспособен. 21 октября Хассес Алис Руис, которого незадолго до этого вернули на пост министра, генерального секретаря национального движения отправляется в рабат к королю Хасану с секретным поручением. Салис должен договориться, чтобы марокканцы либо отложили зелёный марш, либо ограничились символической победой. Пусть марш войдёт на территорию испанской Сахары всего на несколько километров, не доходя до позиций испанских войск, остановится и даст время для переговоров. Королю Хасану по секрету рассказывают о состоянии Франка. Хасан соглашается послать переговорщиков в Мадрид, но ставит Испании всё тот же ультиматум: либо она уходит из Сахары сама, либо марш двинется вглубь колонии. Теперь, когда о состоянии Франко знают в Марокко, возможны утечки в прессу. 21 октября власти делают первое официальное заявление о том, что Франко слёг с сердечным приступом. Новость все воспринимают скорее с облегчением. Индекс Мадридской биржи растёт. С этого дня вокруг дворца Эль-Пардо дежурят съёмочные группы. Правительство опасается вакуума власти, и Хуану Карлосу вновь предлагают исполнять обязанности главы государства. Хуан Карлос соглашается при единственном условии. На этот раз передача власти должна быть окончательной и бесповоротной. В прошлый раз, летом 1974 года, когда Франко оперировали флебит Всё закончилось для принца унижением. Выздоровевший Франко в последний момент сообщил ему, что возвращает себе власть. Принц опасается, что ещё одновременное исполнение обязанностей без реальных полномочий повредит восстановлению испанской монархии и ему лично как будущему главе государства. Премьер-министр Ариес и выступающий от имени семьи Христобаль Мартинес Бордиу, зять Франко, пытаются настоять на временной передаче полномочий, но безуспешно. Принц непреклонен. Франко соглашается на окончательную передачу поста, но пока он жив, без провозглашения Хуана Карлоса королём. От мысли оставить власть семье и вместо Хуана Карлоса сделать преемником мужа своей внучки Альфонса де Бурбона и дам Пьера, Франко отказался ещё раньше. Не до того, слишком поздно. Это спровоцирует несвоевременный хаос в верхах. К тому же Франко известен, что его зять, превратившийся в неформального лидера семейного клана, аристократ и плейбой Христобаль Мартинес Бордиу, изменяет его дочери. С неверностью отца связаны тяжёлые детские воспоминания самого вождя. Изменяет жене, изменит и её отцу и отечество, решает Франко и оставляет в силе прежний план передачи власти Хуану Карласу. под присмотром старых саратников. Из Сахары организованно эвакуирует испанское гражданское население. Никто не хочет иметь дело с разозлёнными и униженными беженцами вроде португальских реторнадуш, хотя в случае испанской Сахары речь идёт всего о нескольких сотнях человек. Испанское правительство считает, сейчас, когда Франко при смерти и будущее туманно, Единственная задача не допустить колониальной войны и португализации армии, а для этого надо договориться с Марокко и уйти достойно. США за спиной своего испанского союзника поддерживают мароканцев. Испания всё равно не удержит Сахару, а в Марокко про западный король. Альтернатива независимость, которой добивается местный фронт Полисарио, а за ним стоит просоветский Алжир. Сахара и ещё и один из второстепенных фронтов холодной войны. Генсек ООН Курт Вальтхайм летит в Мадрид договариваться. Франко в домашней реанимации, но в сознании. 25 октября он сообщает, что слагает полномочия главы государства и передаёт их Хуану Карлосу, принц Вновь, исполняющий обязанности главы государства. Но на этот раз между ним и Франко достигнута договорённость. Как бы ни обернулось дело, полномочия передаются окончательно. До этого принца несколько дней уговаривает премьер-министр Ариас. В столь опасный момент стране нельзя оставаться без официального главы. Первое действие Хуана Карлоса на посту главы государства выдержано в духе классического франкизма. Он посещает испанские войска в Сахаре. Армия не должна чувствовать себя брошенной политическим руководством. Военный министр высказывается за визит. Премьер-министр Ариас против. Решение принца не только дань имперской традиции, оно поднимает в армии его авторитет, который пригодится будущему королю в ближайшее время. В Сахаре король обещает войскам, что им не придётся ни позорно отступать, ни стрелять в безоружных людей. Американский военный атташе в Мадриде пишет в Вашингтон, что армия оценила жест Хуана Карлоса. Эта поездка приносит принцу и первые внутриполитические дивиденды. Военные министры, трое по числу родов войск, предупреждают лидеров бункера Бласа Пиньяра и Хосе Антонио Херона, чтобы те не использовали ветеранские организации в политических целях, то есть в переходный момент не вредили Хуану Карлосу, которого, как всем известно, бункер ненавидит. 350 тысяч марокканцев перемещаются в Тарфаю. Последний город Марокко перед границей с испанской Сахарой. Испанские войска отходят на 10 км от границы, чтобы марш мог войти на территорию испанской Сахары, и таким образом честолюбие короля Хасана и его сограждан было удовлетворено. Это ничейная буферная зона, за ней мины и армейские позиции. 5 ноября толпа людей с зелёными марокканскими и даже американскими флагами и каранам в руках переходит границу. В Мадриде верят, что марокканцы выполнят тайное соглашение с Салисом и ограничатся символическим вторжением. Но король сообщил, что отвергает секретное соглашение, и марш будет двигаться дальше. В последний момент Хасан всё же приостанавливает марш, рассчитывая на экстренные переговоры о судьбе Западной Сахары, которую он предлагает разделить между Марокко и Мавританией. Борцы за независимость из проалжирского фронта Полисарио не приглашены на переговоры о судьбе своей родины. Испания соглашается на переговоры, и король Хасан просит участников марша на время разойтись по домам. Их миссия выполнена. Месяц до конца ноября 1975 года испанцы читают в газетах и слушают в новостях бюллетеней о состоянии здоровья вождя. В начале ноября его оперируют. сначала в нас хорошо вооружённой хирургической палате во дворце Эльпардо, потом в больнице, дважды за 3 дня. Организм Франка оказывается необыкновенно сильным, но все, включая его самого, понимают, что он умирает. У смертного адрака Удиля происходит первое столкновение будущих наследников власти. Хуан Карлос встречается с тремя военными министрами: армии, авиации и флота. Ему нужно их согласие на то, чтобы от их имени передать дону Хуану просьбу не делать после смерти Франко заявлений, которые затруднили бы Хуану Карлосу вступление в должность главы государства, то есть не ставить войска перед выбором, кому присягать. Военные министры согласны, и в Париж с поручением к дону Хуану отправляется генерал Диэс Алегре, не состоявшийся испанский спинола. Премьер Ариас не был уведомлён о встрече принца с членами собственного кабинета, и когда узнаёт о ней, подаёт в отставку. Он считает, что принц сговаривается с армией за его спиной. В критический момент страна на 36 часов, пока Ариас и Анавара уговаривают отозвать заявление об уходе, остаётся без главы правительства. Он возвращается при условии, что военные министры извинятся и символически предложат ему отправить их в отставку. Консерваторы хвалят Ариаса за то, как он поставил выскочку принца на место. 14 ноября Франко переносит ещё одну операцию и вновь побеждает смерть, но его состояние необратимо. В тот же день во дворце Сарсуэла, резиденции Хуана Карлоса, подписано трёхстороннее соглашение. Испания, вопреки решению ООН отложить сахарский вопрос, передаёт управление теперь уже бывшей испанской Сахаре временной администрации из представителей Марокко и Мавритании. Редкий случай, когда бывшая метрополия не предоставляет своей африканской колонии независимость, а позволяет соседям по континенту разделить её. Фронт Полисарио не признаёт соглашения, берёт под контроль часть земель в глубине страны и при поддержке Алжира начинает войну за независимость уже не от европейских, а от африканских правителей. Умирающему Франка О потере последней колонии в Африке не сообщают. Франко Амуэрто. Франко борется за жизнь больше месяца. Ранним утром 20 ноября его сердце останавливается. Хуан Карлос узнаёт об этом от нового личного врача Франко. Ни Ариас, ни семья не сообщают официальному приемнику о смерти того, кому он должен наследовать. Через час принц сам звонит Ариасу с упрёками. Они долго припираются. Сначала новость о смерти главы государства и короткое выступление министра информации передают СМИ. В 10:00 утра по телевидению после заставки с траурной музыкой выступает премьер-министр Ариас Навара. Усиливая естественную подавленность и растерянность нарочито печальным выражением лица, отчего его вполне искренняя скорбь кажется несколько наигранной, он произносит: Испанцы Франко умер. Сиротство Испании, время боли и грусти, но не отчаянья и уныния, говорит он. До этого дочь Франко Кармен передала Ариосу завещание, которое отец надиктовал ей в больничной палате. и премьер трагическим голосом зачитывает его, достав дрожащими руками из внутреннего кармана пиджака, не показав предварительно ни Хуану Карлосу, ни главе Кортесов, у кого завещание, тот и распорядитель наследия. Франко просит прощения у тех, кто считал его врагом, и уверяет, что простил их. Он благодарит соратников и призывает не забывать, что недруги Испании и христианской цивилизации на чеку, и только и ждут его ухода. Наконец, Франко завещает гражданам страны хранить мир, единство и целостность Испании и поддерживать короля Хуана Карлоса, как они поддерживали его самого. На словах «в высшей Испании» Ариас плачет. Как бывало с другими правителями, ходят слухи, что известие о смерти Франко задержали, чтобы оно совпало с памятной датой. Днем казни республиканцами основателя фаланги Хасен Антонио Примо Диревера, великомученика режима. Официальные комментаторы подчёркивают это символическое, даже мистическое совпадение, но на большинство испанцев оно производит мало впечатления. Переживший своё время правитель скончался в день гибели противоречивого героя давно ушедших времён. Медики публично опровергают, что семья или политики требовали от них подогнать дату смерти к политически важной дате. В стране объявлен месячный траур. Вечером Хуан Карлос и принцесса София едут во дворец Эль Пардо на домашнюю панихиду, не только соблюдая протокол, но и потому, что за годы преемничества между Хуаном Карлосом и покойным действительно установилась почти семейная связь. В отличие от общения принца с Ариасом, здесь все происходит достойно. Семьи Хуана Карлоса и Франка действительно скорбят. К тому же члены семьи Каудильо понимают, что их дальнейшая судьба зависит от преемника, а тот старается быть великодушным и объявляет вдове, что она может продолжать жить во дворце сколько захочет. Служит по нехиду, несмотря на своё диссидентство, столичный архиепископ Висенте Энрике Итаранка. Потом тело Франко перевозят в парадный дворец Ариенты для прощания народа с диктатором. С раннего утра 21 ноября в домовую церковь бывшего королевского дворца тянется бесконечная очередь. На бальзамированное тело выставлено в открытом гробу. Большинство граждан пришли проводить того, кто управлял ими почти 40 лет. К почтению примешивается любопытство и ощущение причастности к историческому моменту. Но есть и те, кого приводит во дворец зрелище мёртвого врага, и те, для кого прощание возможность публично продемонстрировать лояльность. Кому и чему? Западная пресса выражает надежду, что король Хуан Карлос превратит страну в современную демократию. В баскских провинциях пьют шампанское, не скрываясь. Однако преобладающее настроение в стране растерянность, даже страх. Что с нами будет без него? Утром 23 ноября начинается церемония похорон Под военный марш выносят гроб, накрытый флагом. Огромная толпа скандирует: "Франко! Франко!", так же как приветствовала вождя живым. Люди машут белыми платками. Перед гробом, установленным на платформе военного грузовика, проходит военный парад. Один из тех, кто командует парадом, генерал танковой кавалерии Миланс дель Боск. Будущий организатор последней на сегодняшний день в истории Испании попытки военного переворота. Из иностранных лидеров на похоронах присутствует только чилийский диктатор Аугусто Пиночет, который 2 года назад по примеру Франко возглавил военный переворот против левого правительства. Франко хоронят в построенном при его жизни и по его собственному плану мавзолее, гигантской вырубленной в скале базилике в долине павших под Мадридом. рядом с гробом Хосе Антонио Прима-де-Риверы и умерли в один день. В окружении могил солдат и офицеров, погибших на войне против республики. Впрочем, рядом с ними в крипте размещаются могилы республиканцев, которые Франко, вопреки воле своих самых ревностных сторонников, добавил к мемориалу в начале своей нео объявленной оттепели. Смерть Франко совпала с полным переходом Испании на цветное телевидение. Все траурные мероприятия транслируются в прямом эфире в цвете. Из приемников в Короле. Тело Франко ещё выставлено для прощания, когда Хуан Карлос, практически над гробом предшественника, именем Божьим на Святом Писании вновь присягает в Кортесах на верность законом режима и принципам правящего национального движения. На кадрах хроники видно, что слова клятвы он выговаривает без энтузиазма. Но первым делом нужно подтвердить стабильность и преемственность правления. В своей первой речи перед законодателями, произнесённой сразу после присяги, Хуан Карлос не упоминает 18 июля 1936 года, как день основания государства, которое он возглавил, но вспоминает своего отца, дона Хуана, чьё имя ненавистно консерваторам. и говорит о начале нового этапа в жизни страны. Прокуроры принимают речь короля сдержанно, зато после того, как Хуан Карлос заканчивает выступление и покидает трибуну, всё депутатское собрание поворачивается со спиной к нему и лицом к балкону, где сидит в элегантном траурном платье Кармен, дочь Франко. Ей устраивают овации. 27 ноября Хуан Карлос официально возводят на престол в мадридской церкви Сан-Херонимо Эль-Реаль. На коронации присутствуют западноевропейские лидеры. Ни один из них и их предшественников не посещал Мадрид при Франко, даже не был на его похоронах. Решение приехать даётся европейцам не без труда, ведь Хуан Карлос официальный продолжатель дела Франко, только что в очередной раз присягнувший на верность ему. Многих Хуан Карлос лично уговаривает приехать, особенно ценно присутствие президента Франции Валерий Жескара де Стена. Его и просить приходится дольше других. Завлечь француза удается, пообещав эксклюзив – завтрак тет-а-тет -тет с будущим королем накануне коронации. Испания снова стала монархией, как и обещал Франко, но восстановленной на условиях умершего диктатора. Визит европейских лидеров – Аванс и одновременно сигнал. Они приехали в Испанию Хуан Карлоса, потому что надеются, что он будет править иначе, чем Франко. Хуан Карлос понимает: Европа согласится считать его легитимным монархом, а не преемником диктатора, только в том случае, если он пойдёт по пути демократических реформ. От этого зависит судьба монархии и династии Бурбонов в Испании. Зато консервативное большинство в Кортесах, правительстве и национальном движении видит в Хуане Карлосе не полновластного наследника, имеющего право распоряжаться наследством, а символического преемника, который будет следить за его сохранностью под их надзором. Во времена, когда Хуан Карлос был вероятным, а потом и официальным преемником, он часто спрашивал Франко, как поступить в той или иной ситуации. Франко любил отвечать, что его советы бесполезны, Ведь преемник не сможет править так же, как он, да и люди к тому времени сильно изменятся. Этот уклончивый ответ консерваторы и реформаторы толкуют по-разному, как и мандат молодого короля. Сторонники статус-кво считают, что речь идёт об объёме полномочий. Сменивший национального лидера король не сможет и близко подойти к обладанию той полнотой власти, которой пользовался Франко, и призван выполнять скорее представительские функции. в то время как реальная власть должна остаться в руках грандов режима. Реформаторы полагают, что даже сам Франко понимал, что управлять старыми методами будет невозможно, и какая-то либерализация при Хуане Карлосе неизбежна. С этим согласны и многие консерваторы. Маркиз де ла Флорида, заместитель главы Реакционной конфедерации ветеранов, сообщает в личной беседе американскому послу чтоб поддержать постепенную либерализацию при условии, что радикальная оппозиция, прежде всего коммунисты, останется вне закона. Впрочем, объединение Новая сила другого вождя бункера, Бласа Пиньяра, собирается сопротивляться либерализации в любой форме. Это пугает даже руководство партии власти, которая безуспешно пытается распустить Новую силу. Первую аудиенцию у взошедшего на трон короля получает Хасен Антонио Хиро. Глава Конфедерации ветеранов. Он понимает, что важно попытаться завоевать сердца и успокоить нервы лидеров бункера, прежде чем затевать любые перемены. Крайне левые и баскские боевики отказываются видеть разницу между Хуаном Карлосом и Франко и не собираются сворачивать борьбу. Для нелегальной оппозиции в лице коммунистов и социалистов молодой король тоже пока ещё последователь Франко. Негласно ему готовы дать шанс, но публично главный лозунг оппозиционеров нет франкистскому королю. Коммунисты пытаются с ходу начать жизньм после Франко с всеобщей забастовкой. У мадридской тюрьмы Карабансель, построенной руками узников республиканцев во время коронации, проходит внушительная демонстрация с требованием амнистии. Её разгоняют, чтобы протесты не портили торжество. И первый же день нового правителя Испании омрачён репрессиями. Неконституционный монарх, советские дипломаты, оппозиция и король. Настал тот момент, ради которого Москва отправила своих дипломатов в Мадрид разбираться, что на самом деле происходит в Испании. То, что они увидели, противоречило представлениям, сложившимся в Москве. «Когда мы стали постепенно готовить Москву к тому, что возможно восстановление монархии, там это было принято очень негативно», — рассказывает Игорь Иванов. Против были и международный отдел ЦК КПСС и испанские политические эмигранты. Последние даже опубликовали статью в газете «Мунда Абреро» о том, что советские дипломаты в Мадриде не вникли в ситуацию и вообще не сильны в понимании испанских политических процессов. Коммунистическая и социалистическая рабочая партии Испании были республиканскими, как и значительная часть буржуазной демократической оппозиции и либеральной общественности. Восстановление монархии руками диктатора представлялось им нелепостью, и в Москве разделяли этот взгляд. Какое может быть восстановление монархии в конце 20 века? Монархии анахронизм, они должны отмирать, а не восстанавливаться. Невозможно, чтобы монарх получил из рук диктатора трон, а общество, тем более оппозиция, это приняло. В Москве власти убеждали себя, что восстановление монархии невозможно, или такая попытка будет обречена на скорый конец, ведь она расколет, а не примирит общество. Постепенно советским дипломатам в Мадриде удалось доказать центру, что восстановление монархии в Испании возможно, и оно не противоречит интересам Москвы, а напротив может стать оптимальным вариантом перехода к демократии. Одновременно меняется отношение к восстановлению монархии и у испанской оппозиции. Вслед за советскими дипломатами и испанскими оппозиционерами партийные функционеры в Москве принимают монархию как меньшее зло и наиболее мирный способ для Испании перейти от франкистского прошлого к иному будущему. И когда монархия в Испании восстановлена, Советская пресса не усердствует с обличениями. Способствует этому и дальновидное поведение двора и монархических кругов. Сам Хуан Карлос до и после восшествия на престол, его отец Дон Хуан, представители монархического истеблишмента, часто презрев разницу в возрасте и положении, устанавливают хорошее личное отношение с советскими представителями и объясняют им свою позицию. почти для всех новый король, раньше молчаливой тенью сопровождавший Франко на официальных мероприятиях, политическая загадка, даже для ближнего круга и самого себя. Он точно знает, что хочет перемен, но как именно их проводить, ему не вполне ясно. В похожем положении оказался Марсело Каэтану, сменивший Салазара в Португалии за 7 лет до этого. Двигаться слишком быстро значит, восстановить против себя консерваторов и спровоцировать реакцию правых. Действовать слишком медленно, разочаровать оппозицию, настроенных на перемены сограждан, и ту часть бюрократии, которая видит рецепт выживания в политических реформах, а это может привести к революционному сценарию, в котором чрезчур медлительному реформатору не останется места. Из зарубежных поездок в качестве преемника в США и Европу Хуан Карлос вынес, что от него ждут либерализации и демократизации Испании, хотя готовы проявить понимание, если процесс займёт какое-то время и будет иметь национальные особенности. Например, пройдёт поначалу без легализации коммунистов. Молодому королю очевидно, что монарх, посаженный на трон одной из сторон гражданского конфликта, не может, по примеру современных конституционных монархов, быть арбитром в схватке и общенациональным авторитетом, стоящим выше текущей политики. В проповеди, произнесённой на коронации, непослушный глава мадридской церкви кардинал Энрике Итаранкан призывает Хуана Карлоса стать королём всех испанцев. Сам Хуан Карлос говорил о том же в своей тронной речи в Кортесах. При этом ему было ясно, что восстановление демократии не должно выглядеть как реванш проигравшей стороны. и сопровождаться вместею бывшим победителем, находящимся у власти. Идея Хуана Карлоса состоит в том, чтобы вырастить демократию из существующего режима, не нарушая его законы, а используя их. Об этом он думал, пока молчал на торжественных мероприятиях, стоя рядом с Франко. Под эту задачу подбирал союзников и даже составлял их список, свой кадровый резерв. В первый период его властвования ближайшие союзники преемника Некоторые из его бывших наставников: инициатор экономических реформ, член Opus Dei, Лауриана Лопес Родо, Таркуата Фернандес Миранда, который преподавал принцу юридические и политические науки, и генерал Альфонсо Армада, его военный педагог, адъютант, а теперь секретарь королевского дома. Все трое кажутся самыми влиятельными людьми на этом этапе. и каждый метит на должность премьера тяжеловеса при молодом преемнике. Все трое окажутся не там, где предполагали. Полномочия Хуана Карлоса шире, чем любого современного ему европейского монарха. Он не царствует, а правит. Он может председательствовать на заседаниях кабинета министров. Ему позволено управлять страной при помощи королевских указов и неутверждать законы, принятые в Кортесах. Он вправе вносить законопроекты и созывать референдумы, увольнять премьер-министра при согласии большинства из 17 членов Совета Королевства и выбирать нового из тройки кандидатов, предложенной тем же Советом. Наконец, король – реальный, а не символический главнокомандующий вооруженными силами. В остальной Европе подобные монарши и полномочия давно остались в прошлом. С другой стороны, Хуан Карлос поклялся соблюдать основные законы страны и принципы национального движения и принимать ключевые решения вместе с советом королевства и другими институтами режима. Например, любое его действие как главы государства должно получить поддержку одной из четырёх фигур: премьер-министра, председателя Кортесов, главы совета королевства или профильного министра. И все они стремятся использовать возможность влиять на нового главу государства. Хуан Карлос остаётся во дворце Сарсуэла на окраине столицы, где жил ранее, когда был наследником власти. Более роскошный дворец Эль-Пардо пока ещё занимает семья Франко, но король и не стремится в нём поселиться. В представительских, особо торжественных случаях он использует для приёмов королевский дворец на площади Ариенто в центре Мадрида. В честь коронации Хуан Карлос I первым делом объявляет амнистию. Все смертные приговоры автоматически заменены тюремными сроками, и новых казней больше не будет. По амнистии помилованы или получили меньшие сроки 4000 заключённых, из них 235 политических. Выходят на волю все 10 человек, осуждённых при процессе 1001, устроенном над лидерами нелегального профсоюза Рабочая комиссия. После начала которого террористы взорвали Карера Бланка, освобождён популярный лидер рабочих комиссий, обаятельный Марселино Камачо, который находился в тюрьме с 1966 года, с коротким перерывом на 1972 и 1973 годы. Девять осуждённых членов Демократического военного союза выйдут на свободу весной во время следующей амнистии. Оппозиция тем не менее утверждает, что 2/3 политических заключённых по-прежнему остаются в тюрьмах. Некоторые из вышедших на свободу, например, тот же Камачо, вскоре вновь арестованы. Опять начались демонстрации и кампании сбора подписей с требованием амнистии всем политическим осуждённым. Глава социалистической рабочей партии Филипп Гонсалес говорит, что готов дать королю месяц на то, чтобы доказать его реформаторские намерения. Правительство без Франко. Явление Суареса. Первые месяцы без Франко скорее обманули ожидания тех, кто надеялся на быстрые перемены. Многие ждут, что король назначит главой правительства своего наставника, либерального монархиста Таркуата Фернандес Мирандо или реформатора Лопеса Родо. Но Хуан Карлос 4 декабря вновь утверждает премьер-министра Ариа Санавара. Сторонники демократизации глубоко разочарованы. Однако королю первым делом нужно продемонстрировать преемственность власти, а премьер-министр Арес уверен, что Франко назначил его минимум на 5 лет надзирать за её транзитом. Без скандала и раскола в верхах он не уйдёт, а такое начало правления королю нежелательно. Внезапная отставка премьера-консерватора может насторожить и сплатить противников перемен. Вдобавок Перед королём стоит важная, хотя и менее значительная проблема. Проблему зовут Алехандро Родригес де Валькарсель. Ультраконсервативный Родригес де Валькарсель возглавляет два института, которые по замыслу Франко должны гарантировать сохранение режима: Кортесы и Совет королевства. Без согласия первого органа были невозможны серьёзные законодательные изменения, без одобрения второго кадровые. в том числе смена премьер-министра. В частности, из-за необходимости убрать Де Валькарселя, Хуан Карлос оставляет премьером Ариаса. Убрать обоих означает проводить слишком агрессивную кадровую революцию, которая может встревожить систему. Король напрямую просит Де Валькарселя уйти с постов. Старый консерватор недоволен, но не может сказать нет в лицо главе государства. все его политические инстинкты, сформированные при диктатуре, противятся такому бунту. Подобным способом в первое время Хуан Карлос выстраивает отношения с консерваторами, просит их об услуге, и те не могут отказать, ведь им кажется невозможным одновременно выступать в роли хранителей режима и бунтовать против его нового главы, служить которому завещал покойный лидер. Король хочет видеть во главе Совета Королевства и Кортесов своего учителя, знатока франкийского права Таркуато Фернандес Миранду, сторонника реформирования режима с опорой на существующее законодательство. Включить Фернандес Миранду в число кандидатов и уговорить проголосовать за него Хуан Карлос просит лидера бункера Хосе Антонио Хирона, главу Союза ветеранов, и своего давнего недоброжелателя, премьер-министра Ариаса и других ортодоксов. Они польщены его доверием. а собственный консерватизм им комфортнее реализовывать через подчинение, чем через бунт. И они выполняют поручение. Арес был даже рад, что сильный конкурент в борьбе за пост премьера отправляется в не имеющие реальной власти Кортесы. Премьер уверен, что речь идёт о сделке. Он помогает королю поставить на нужные должности Фернандес Мирандо, а король оставляет ему премьерство. Фернандо Смиранда, который хотел сам возглавить правительство, в конце концов соглашается, что будет полезнее королю во главе консервативных советов королевства и Картесов. Новое утверждение Ариоса премьером не означает, что всё останется как было. В обновлённом кабинете появляются трое влиятельных номенклатурных реформаторов. Бывший министр информации и туризма, впоследствии посол в Лондоне Мануэль Фрага, становится министром внутренних дел. Второго реформатора можно даже назвать оппозиционером. Это лидер разрешённой оппозиции, как его называют в своих справках советские дипломаты. Либеральный монархист Хассе Мария де Арильса, который с поста посла Испании в Париже ушёл в умеренную оппозицию, возглавил личный совет дона Хуана, своего рода правительство, находящееся в эмиграции претендента на трон. Теперь он променял старшего претендента на его вступившего на престол сына, вернулся в ряды режима и становится министром иностранных дел. Группу реформаторов дополняет Антонио Гаригис, министр юстиции, функционер христианско-демократических взглядов. Из кадрового резерва, который будущий король составлял в последние годы жизни Франко, в правительство попадают Родольфо Мартин Вилье и ставший министром труда и участник кружка Тацит Альфонсо Асорио. Последний возглавляет аппарат правительства и готовит материалы к заседаниям кабинета. Ариас по-прежнему премьер, но теперь это не вполне его правительство, как он в 1973 году после гибели Карера Бланка отодвигал принца от политики, так теперь коронованный принц связывает ему руки. Однако Ариас настолько уверен в своём праве на кресло премьера, что на первом заседании нового кабинета едва упоминает о том, что вновь утверждён королём в этой должности. Да и зачем ведь его когда-то назначал сам Франко. С предыдущим правительством Ариаса новый кабинет роднит одно важное обстоятельство. В нём вновь нет знаменитых реформаторов, технократов из Opus Dei. Особенно бросается в глаза отсутствие инициатора экономического чуда 1960-х Лауриана Лопеса Родо. В прошлом составе правительства это означало поражение Хуана Карлоса. Теперь он сам не спешит продвигать Родо. Приберегает для поста премьера, думают многие, но у преемника, ставшего главой государства, другие планы. Он чувствует, что перерос роль ученика, зато лопыс Рода не вышел из роли учителя. Став премьером, он будет считать себя ответственным за транзит власти, в то время как молодому королю во главе правительства нужен не наставник, Асаратник. Министром, генеральным секретарём национального движения король назначает Адольфо Суареса, бывшего главу государственного телевидения, обаятельного молодого карьериста из рядов правящей партии. Мало кому приходит в голову, что услужливый, энергичный провинциал с внешностью скорее киноактёра, чем чиновника, через 2 года сыграет не меньшую роль в переходе Испании к демократии, чем сдержанный аристократ Хуан Карлос. Адольфо Суарес классический представитель поколения карьеристов в номенклатуре. Он из тех, кто не связан пактом крови времён гражданской войны. 18 июля 1936 года, в день, когда генералы подняли восстание против правительства Народного фронта, ему было 4 года, в день победы над республикой 7 лет. Слово сочетание режим 18 июля одно из официальных названий испанского политического строя. для него скорее абстракция. Он вероятно предпочёл бы делать карьеру в более либеральной Испании, но досталась какая есть. Суарес коренной кастилец из под Авилы, городка в сердце Испании, окружённого средневековыми крепостными стенами и расположенного в надёжной и консервативной части страны. Он вырос в солидной буржуазной семье. Отец был юристом, мать многодетная религиозная домохозяйка. Суарес на радость родителям окончил факультет права в старинном университете Саламанки, испанском Оксфорде. Там он познакомился со своим будущим покровителем Луисом Эрреро Техидора. И когда тот стал губернатором Авилы, вслед за ним перешёл на работу в правящее национальное движение, по ступеням которого быстро двигался вверх. Это идеальное начало карьеры успешного функционера диктатуры. Второе её план сложнее. Суарес не был блестящим студентом и отчасти по этому пошёл по партийной линии. Его семья в Авиле была известна республиканскими симпатиями, а отец в молодости дружбой с Клаудио Санчесом Альбарносом, республиканским политиком. В 1960-е главой республики в изгнании. В те же 1960-е Суарес старший запутался в финансовых делах, покинул семью и уехал в Мадрид. где без особого успеха пытался их поправить. Тогда же Рэро Техедор из провинциальной Авилы ушёл на повышение, и оставшись без покровителя Суарес, потерял работу и карьерные перспективы. Он тоже отправился в Мадрид, жил где попало, ел плохо, несколько раз ему пришлось подрабатывать носильщиком на вокзале и доставлять товары на дом. Это был короткий период в его жизни. Но и тогда оставалась надежда вновь зацепиться за какого-то влиятельного столичного деятеля и начать политическую карьеру заново. В то время Суарес почти буквально воплощал тип, часто встречающийся в европейской литературе, от Стендаля до Гончарова, молодого провинциала, приехавшего покорять столицу, пусть и в ущерб моральным принципам, который смотрит на столичную публику снизу вверх, восхищенно, и в то же время презирает ее с высоты своего трудного опыта. Суарес многие годы ведет себя именно так. Он знакомится с женами и друзьями потенциальных покровителей, снимает квартиры и дачи поближе к влиятельным людям, старается будто случайно встречаться с ними в неформальной обстановке и оказывать разные услуги. Суаресу удалось восстановить отношения с Эреро Техидором и завести новые полезные знакомства. Как средство нео объявленной оттепли 1950-х, его происхождение и даже недолгий арест отца франкистами в начале войны не помешали сделать успешную карьеру в партии власти. Конфликт отцов и детей не всегда движет вторых в сторону нового. Отталкиваясь от республиканского прошлого отца, сын выбирает не оппозиционную деятельность, а карьеру в рядах режима. Его покровитель Эрреро Техидор, в конце 40-х устраивавший на улицах Мадрида парады иностранных ветеранов, не смирившихся с поражением солдат армий, воевавших против союзников, тем не менее считал, что режим нужно адаптировать к новым временам. Подобно Салису и Ариасу, он хотел создать на базе правящей партии политические объединения, то есть постепенно переходить к чему-то вроде многопартийности, которая должна была усилить партию власти. улучшить её имидж, повысить гибкость и выживаемость системы. Адольфо Суарес, искренне верующий и практикующий католик, разумеется, сблизился и с Opus Dei, пристанищем молодых религиозных функционеров франкской Испании. Однако инстинкт политического карьериста удерживал его от того, чтобы полностью примкнуть к какой-либо фракции режима. Он без колебаний выбрал карьеру по партийной линии, хотя фалангисты и члены Opus Dei терпеть не могли друг друга. Суарес умудрялся быть своим и для одних, и для других. В 1968 году Суарес стал губернатором живописной старинной Сеговии, расположенной по соседству с родной Авилой. Тогда же он познакомился с Хуаном Карлосом, и оба понравились друг другу. Принц в 1969 году рекомендовал Суареса на пост главы государственного телевидения и радио. и тот сумел его отблагодарить. Живущий где-то на обочине режима Хуан Карлос при Суаресе, возглавлявшем телевидение, буквально вошел в каждый испанский дом. Безвластная представительская деятельность преемника, которого многие не воспринимали всерьез, освещалась регулярно, подробно и доброжелательно. Особенно признателен был принц за то, что, вопреки желанию семьи, Государственное телевидение не вело прямой трансляции со свадьбы его конкурента на роль преемника Альфонса Бурбона и Домпьера с внучкой Франка. Кроме внимания к преемнику, Суарес во главе телевидения запомнился идущими в прайм-тайм передачами, посвящёнными вооружённым силам. Гостями этих передач были известные генералы. В знак извинения за то, что отрывает генералов от дома в вечернее время, Суарес отправлял их жёнам букеты цветов. Столичные политические круги, Золотая молодёжь и интеллигенция снисходительно относились к рвению молодого провинциала. Развлекательные программы при Суаресе мало отличались от передач Западной Европы, и для патриотов в рядах режима были слишком безыдейными. Когда Эрера Техидора назначили генсеком национального движения, он позвал своего давнего протеже Суареса на роль заместителя. Через несколько месяцев Эррера Техидор погиб в автомобильной аварии. Для Дряххлова Франко это был знак свыше. Распил партии власти на объединение надо прекращать. Высокопоставленные друзья пристроили Суареса в государственную телефонную компанию, а теперь после смерти Франко Суарес занял место своего давнего покровителя у руля партии власти. Но не надолго. Вскоре он станет главной фигурой испанских реформ. Тяжелее всех в новом правительстве приходится Мануэлю Фраге. Реформатор во главе репрессивного министерства внутренних дел должен показать, что у общественного порядка теперь новое человеческое лицо. Друзья предупреждают Фрагу. Эта работа его погубит. Они почти угадали. Силовики продолжают репрессии. Фрага защищает подчиненных и сердится, что оппозиция его не понимает. Уже 20 декабря в день окончания траура по Франко, в Праге приходится разгонять в Мадриде демонстрантов, требующих всеобщей амнистии. Но тот же Прага вносит первый после смерти Франко проект конституционной реформы. Проект предполагает сделать Кортесы двухпалатными. Верхняя палата по-прежнему сформирована по принципам корпоративного государства. а нижнюю будут избирать прошедшие определённый ценз граждане прямым тайным голосованием это пусть ограниченные, но парламентские выборы и это означает легализацию политических объединений номенклатурный реформатор со стажем фрага уверен, что перемены его миссия и крест то, что в правительстве есть несколько министров-реформаторов, само по себе не приводит к реформам Реформаторы связаны по рукам и ногам бездействием и нерешительностью премьер-министра Ариаса Навара. Его речи звучат то чуть более либерально, то вновь сурово и архаично, но реальных перемен не происходит. Ариас готов на некоторое смягчение правосудия, частичную амнистию и либерализацию уголовного кодекса, и, разумеется, на укрепление роли правящей партии за счёт формирования на её основе политических объединений. В феврале 1976 года Арес учреждает смешанную комиссию, где министры правительства и руководство национального движения должны обсуждать его скромные реформаторские планы. Но на заседании Картеса, когда утверждают его переназначение премьером, произносит речь о том, что общая задача хранить политическое наследие Франка без ревизионизма, адаптируя его к сегодняшнему дню. Он буквально чувствует себя представителем покойного вождя на земле. Рабочий кабинет Ариаса по-прежнему украшен огромным портретом Франко, рядом с которым вывешен вызывающим маленький портрет нового главы государства Хуана Карлоса. Опасения сбываются. Франко продолжает править из гроба. Король и реформаторски настроенные представители режима живут под давлением растущих ожиданий граждан. чувствует всё больше вопросительных взглядов из-за рубежа. Когда уже? Министр иностранных дел Ариэльса, функционер, проделавший путь из власти в оппозицию и обратно, объезжает европейские столицы и успокаивает общественность Запада. Не переживайте, надо потерпеть. Вы же не хотите, чтобы у нас было как в Португалии?